Глава 22. Изменённый генераторный зал больше напоминал декорацию к научно-фантастическому фильму, чем техническое помещение. Вдоль глухой стены, позади стоявшего здесь термогенератора, выстроились рядами светящиеся колонны, по низу которых незнакомым орнаментом шли непонятные символы и кнопки. Сам кожух генератора тоже был снят и дефицирован в нечто иное, с торчащими во все стороны дополнительными электромагнитными катушками, намотанными на пальцевидные выступы, парочка экранов, мигающих символами неизвестного мне языка, и прочим высокотехнологичным оборудованием. По стенам змелись десятки различных кабелей, соединяющих технотворчество неизвестного мне существа в единую структуру, потрескивающую от напряжения. Честно скажу, впечатление надежности вся эта система не создавала от слова «вообще». Скорее, похоже на... Я ее слепил из того, что было, по дендрофекальной технологии. Из говна и палок, проще говоря. О, а вот и автор. Оказывается, за кожухом термогенератора стоит еще один лжемент, похожий на те, что я видел в корабле. И вот в нём и лежит существо с именем Конструктор и 200-м уровнем. Увидев меня, он начал медленно подниматься, позволяя детально рассмотреть своё обличие. Что сказать, от той троицы в хрустальных гробах в корабле он не отличался. Мощная броня, гуманоидный облик, голова, скрытая броней целиком, оставляя исключительно глазные щели. Возле лежемента лежит такая же штуковина под названием Краймер, как и у его помощника. Теперь приглядевшись, я понимаю, что тот, в принципе, являлся более слабой версией конструктора. Тем временем он встал, протянул руку за своим оружием и, стоя возле логимента, медленно прогудел: "Зачем ты явился первый? Не терпишь конкурентов, да? А ведь мы действительно могли достичь звёзд". "Я-то тут каким боком?" искренне удивился я. Кто-то вывел из строя Орфея и запустил вирус в анабиозном хранилище. Выгодно это было только вам, первым, монополизировавшим космос и технологии, хотя наши собственные технологии, как видишь, не хуже ваших с виртуальными интерфейсами и прочим. Я вершина человеческого гения. Я могу жить без кислорода. Я могу создавать из ничего технику. Я могу построить танк БТР, самолёт, комбайн, трактор вот этими вот пальцами. С этими словами он растопырил пальцы на руках, и я с отвращением заметил, что они как будто состоят из мельчайших насекомых, текут, переливаются и меняют форму. «Я могу провести сложнейшую операцию, из радиоактивного полутрупа сделать высшее существо, и тут приходишь ты, убийца, и спрашиваешь, при чем тут ты? Ха!» «Ясно, это существо совсем сбрендило. Драка будет в любом случае, так что чего тянуть?» Ударить первым выгодно почти всегда, так что поехали. Ускорение, рывок, пистолет уже сжат в руке, палец на спуске. На его «Х» в подбородок ему утыкается ствол, и я трижды стреляю в упор самым мощным оружием этого мира, попадавшим мне в руки. Верхушка черепной части испаряется, вот только сообщения о победе нет. Зато есть мощный удар древком стрёмного миксера коленвала в солнечное сплетение и страшный удар по левой руке. Пистолет в результате критического повреждения брони улетает в угол помещения. Фигова, придётся в боевых условиях из брони вылезать. От неё сейчас больше вреда, но почему он не падает-то? Убрать в инвентарь броню не проблема. Проблема быстро перестроиться на скоростной стиль боя, когда оппонент тебя теснит и теснит, размахивая с виду неудобной, а на деле весьма эффективной вариацией боевого молота. Оказывается, кромки его дисков остро заточены, и вращаясь, моментом затягивают внутрь объект, к которому прикасаются. Короче, дурь, конечно, с виду, но вполне функциональная. Прыгая по помещению, я заметил одну странность. Конструктор довольно быстро восстанавливал свою голову. На глазах затянулась дырка верхней части, причём интересно, на краях повреждения кружились какие-то точки, достраивая броню до цельный прямо на глазах. Вновь зажглись обе глазные щели. Выпроверились посеревшие и осыпающиеся лицевые элементы. Соотнеся это с картинкой его рук, шевелящихся чем-то, я сделал вывод, что существо состоит скорее всего из программируемых наномашин и не является человеком в принципе. Это ИИ, копирующий человеческий мозг. Так, а что я знаю о наномашинах? Они точно не самовоспроизводятся, иначе он бы уже заполонил тут всё. Существует апокалиптичная теория серой слизи, как раз про самовоспроизводящиеся нано-машины. Короче, если будет только одна машина, уже через 72 часа они покроют всю поверхность Земли слоем в 1 мм, что ли. Так что их производство запрещено даже в теории. Чем можно уничтожить существо, состоящее из них целиком? Его должно нехило бить эми и, видимо, электричество. Ну, конечно, оно мешает связи на машин. Вот почему броня этих парней уязвима к коллектору атакам. С электричеством у меня проблем нет. Верный молоток всегда под рукой. Вот только этот гад, увидев молот, начал уклоняться, словно тянул время. Сколько там было до следующего восстановления врага? 3%. Если их таких будет 2, я лучше отсюда сбегу. Жаль, что ульта в разрядке. Но и так ничего, лупашу со всей дури в голову твари, но она уворачивается, судя по всему, осознавая опасность моего оружия для себя. Ничего, ща я тебя прищучу. Пять минут кружения по залу, наконец-то откат ускорения, сразу же активация и 30 секунд бешеной мясорубки, за которой я выяснил пару неприятно интересных вещей. Во-первых, урон, конечно, проходит и даже раны не регенятся, но урон смешной, за удары снимая порядка одного процента. Во-вторых, мой противник всеми силами держит меня подальше от элементов генератора. Вообще-то разрушить его в мои планы не входило, если уж я хотел пересесть на колёса. Но вот теперь всё больше закрадывалась мысль, что, пожалуй, я хочу дальше идти пешком. Генераторную восстанавливать это адский труд, больше времени потеряю, да и к тому же, вагоны ремонтные составы, как минимум, два ближайших выведены из строя и восстановлению не подлежат. Так что пора считать, что нужен план Б. Еду по рельсам на джипе. Света и энергии мне не нужны, так что можно взорвать к чертям этот генератор. Его детонация должна породить волну Эйми, достаточную для вывода из строя всех троих спящих красавиц в корабле. Так, а чем можно вообще взорвать такую штуковину, интересно? Скажем, если сенести молотом штук 5 выступающих катушек, что будет? Оставшиеся начинают гудеть как-то особенно сильно и неритмично. Интенсивность совечений от генератора и колб вокруг него тоже резко упала. В тот же миг конструктор налетел на меня, размахивая своим молотом и обрушивая удар за ударом. Я успевал его только блокировать, ни о какой контратаке речи не шло. Эта вспышка агрессии точно показала, что генератор для него крайне важен. Ладно. Дожидаясь очередного отката ускорения, система предупреждает: "У вас осталась одна активация до наступления деградации навыка". «Черт, а я и забыл об этом. Число активации навыка равно выносливости, умноженной на 3. У меня 12. И это 11-е. Значит, придется убить врага за 30 секунд. Молот в инвентарь, в руки одновременно пустынного орла и 10-мм пистолет. Первый всаживает пулю за пулей в коленный сустав противника, второй в это же время сносит новые и новые конденсаторы. Взревевший конструктор кидается на меня». И я еле успеваю увернуться от атаки. Кружим по залу. Я веду огонь из пустынного орла, разнося ему в хлам колено. Он машет молотом, иногда задевая меня по касательной. Конец этим танцам поставила неожиданность. В один из ударов жужжащий миксером молоток поражает вместо моей головы тело большого конденсатора, от которого я отскакиваю в этот момент. Разряд только проходит через молот, разливая сиянием по телу моего противника. Кисть у меня на глазах разрушается, осыпаясь знакомым чёрным песком. Конструктор тут же её восстанавливает, но мне уже понятно, что надо делать. Дождавшись удачного момента, я хватаю левой рукой его оружие, притягивая к себе, а правой вонзаю топор мститель, сменивший молот в моих руках, в следующую колбу. Встряхнуло меня изрядно, но не смертельно. Все-таки все элементы Сетра Катански дают защиту от электричества. А вот противнику моему плохеет. И кисти рук распадаются, оставляя в моих руках его оружие, которое, паб-да-ба-бам, превращается в мой трофей и отправляется в инвентарь. Добить было делом техники. И справился я за пять минут. И то только потому, что он был живуч как тварь. Но любые количества нанитов и хитов рано или поздно заканчиваются, особенно когда ты в комнате, набитый источниками электромагнитного излучения. После того, как система засчитала мне победу, я офигел и очень глубоко ушел в раздумье. Мне дали за него два левела. То есть я стал сотом. Может, с идеей подрыва я все-таки поторопился? Если по-быстренькому воскресить оставшихся, по очереди само собой, и перебить так же — Но времени идёт уйма, мальчининец, сейчас некогда. Я обыскал тело конструктора, надеясь найти в нём сундук босса, но, похоже, эта локация так и осталась в тестовом режиме. Вместо сундука в нём нашёлся собственный имплантат на плюс 2 выносливости для роботов, неисправный источник питания, молоток, крайне похожий на предыдущий. Только вместо здоровья он вытягивал выносливость, передавая её атакующему и вдобавок имел свойство неразрушимости. Помимо всего этого, в нём нашёлся небольшой планшетный компьютер, рассматривать который мне было некогда, и мастер ключ от космического корабля Орфей. С таким ключом, попав на этот корабль, можно было сделать его своим. И это точно не тот челнок, что лежит наверху. У того был номер. Прихватив то, что оставалось от тела, оно точно было круче, чем рыцарь. Я принялся выводить, готовить подрыв. Генератор уже и так работал нестабильно, так что я просто закоротил всё, что мог. ткнул несколько кабелей. Потом обрубил все энерговыводы, обломал оставшиеся целыми катушки на самопальном кожухе и припустил оттуда со всех ног, пока не рвануло. Понятия не имею, так ли надо было поступать, но энергия наружу подаваться перестала точно. Конденсатор я почти вся разнёс во время боя, так что по идее, когда он перезагрузится, будет взрыв. План оказался рабочим, и уже на пандусе я услышал за спиной хлопок и треск. Активировав в последний раз за сегодня ускорение, я побежал вперед, а выход из помещения за моей спиной начал заряться молниями, проскакивающими между металлическими элементами. С безопасного расстояния я увидел, как одиночные молнии соткались в купол, а потом ударил взрыв, и от купола молнии разошлась мощная невидимая волна. А мой левел скаканул еще на три, но опять никаких ништяков. Вернувшись к станкам корабля, я вручную распахнул входные двери. Техника была мертва. Тела в саркофагах осели неприятными кучками черной материи, от них оставались лишь доспехи. Добычу вы тоже не нашлось. Всё оборудование было выведено из строя вспышкой Эмми. Ладно, я и так поднялся из рядна и набрал кучу ништяков для лонсолота. Да и ключ-карт от космического корабля была достойнейшей добычей. Теперь есть, чем рассчитаться с Сатой за потерю её разбойника. Оставалось только придумать, как добраться до этого корабля, но не зря ж тут есть целый космодром. Так, всё это прекрасно, но пора решать свои проблемы. Раз с генератором и транспортом не вышло, буду пробовать вариант с машиной. Призываю свой многострадальный джип, сажусь за руль и на пробу газую на малой скорости. Трясет адски, но ехать можно. Фары неплохо рассеивают тьму в тоннеле, так что препятствий можно не бояться. Шума, правда, от меня много, но с этим уже ничего не поделать. Первые 20 километров все вообще было идеально. Я сумел прижать машину к краю тоннеля так, что меня трясло вполне умеренно. Скорость удавалось держать под 70 километров в час. Ни единой души мне не встречалось. А потом снова обнаружились признаки чьей-то жизнедеятельности. Сначала на стенах появились работающие фонари. Не все, но примерно каждый третий светился, и чем ближе к отметке генераторной станции, тем больше таких было. Потом я заметил, как минимум, в трёх местах разобранные завалы, и наконец появилась табличка, гласящая: Подземелье Надежды. Похоже, что информация Игона была капитально устаревшей, и тоннель давно уже облюбовал себе под жильё куча народу. Просто все они старались укрепиться вокруг резервных генераторных, где термальный генератор обеспечивали им энергию для любых задач почти неограниченное время. Через километр моё предположение подтвердилось. Я уткнулся в шлакбаумы, перекрывающие рельсы. В роли ворот, открывающих и закрывающих проезд, выступал древний автобус, проржавелый насквозь, с зашитыми сталью окнами, в которых остались лишь узкие бойницы. На корпусе автобуса виднелись следы не одного боя. В металле были глубокие вмятины и местами оплавленные. Снаружи на нём большими буквами было написано: "СТОП". Похоже, теперь я знаю, откуда киберы добывали себе тела для слуг. Остановив машину, я открыла окно и высунулся. «Особых опасений мне эти ребята не внушали, в крайнем случае я просто пробью себе дорогу гранометами и лазером, но хотелось бы избежать конфликта». Пару мгновений ничего не происходило. Потом на крышу автобуса вылез человек. Был он крепок с ложением, высок и беловолос. Причем не просто блондин, его волосы были абсолютно белыми, как и брови и борода». Глаза заметно отливали к красным и смотрели с вызовом. Будь я более суеверным, решил бы, что в игру решили добавить и вампиров. Но нет, просто альбинос. «Доброго вам дня, уважаемые!» — решил начать я сам, дабы снизить напряженность. «Мне бы пополнить запасы и проехать дальше». «А вы, простите, кто и откуда?» — с подозрением уточнил переговорщик. Первый раз за долгое время тут появился кто-то на таком транспорте, еще и сумевший проехать через охотничьи угодья черных убийц». «Черные убийцы — это вот такие?» — я извлек из инвентаря трофейный панцирь Мурмидона. Альбинос в мгновение его изучал, потом согласился. «Верно. Я так понимаю, они на вас напали. Надеюсь, не слишком сильно потрепали?» «Захотелось рассмеяться. Хотя, вообще-то, не будь регенерации перепала бы мне и правда неприятно. Но зачем размышлять о том, что было бы? Зато здесь их явно не любят. Может, удастся выторговать что-то после их убийства?» «Вы в курсе, как выглядит их лидер?» «О, да!» — недовольно согласился переговорщик. «Ну, тогда смотрите!» — я вылез из кабины и театральным жестом вынул из инвентаря броню конструктора. Ваша репутация с поселением подземелья надежды поднимается до превознесения. На меня смотрели так, как на живого святого смотрели бы верующие. И тут я вспомнил, что у меня так и действует сокрытие статуса в игре и зажег свой основной — воин дороги. А вот так смотрели бы подростки на пришедшего на урок физкультура Арнольда Шварценеггера. Автобус пошел в сторону без приказов со стороны лидера, а меня выспала встречать вся стража. Воин дороги приехал. Воин дороги перебил чёрных убийц. Воин дороги убил их главного. Не буду отрицать, после злобствующих таренцов слушать это было приятно. Я проехал по улицам на самом медленном ходу и видел, наверное, всё население этого посёлка. А было его тут не так мало, порядка 4 сотен человек. У посёлка был прямой выход на поверхность, но они сами честно предупредили, что пользоваться им плохой план. Снаружи располагалась область, подвергшаяся сначала вирусному заражению из разбегающегося из избора населения. Потом по ней прокатились три волны войны, зараженными, с рейдерами и с чинами. В ходе третьей неподалеку рванул еще и тактический ядерный заряд, так что территория оказалась изрядно заражена радиацией. Торговлю они вели, используя для подъема на поверхность бывшую узловую станцию в 20 километрах отсюда. Станцию обжили уже лет 50 как, и там до недавнего времени верховодили четыре крупные банды. Но после появления Гектора, одна из сторон, Мьюты, заручилась поддержкой армии свободы и выбила всех остальных. Так что там теперь лояльные Гектору силы. Пришлось призадуматься. План трещал по всем швам, а значит, нужен был какой-то новый. Но для любого нового мне нужен был местный проводник. Территория не соответствовала довоенным картам процентов на 90. Вот только его безопасность я гарантировать никак не мог.